Эрл Стэнли Гарднер дело от Сталого Мула. Глава первая. Когда пассажирское судно подошло к золотым воротам, Сан-Франциско превратился в лучах заходящего солнца в феерический город, сверкающий своей белизной на фоне водной синевы, и Терри Клейна, возвращавшегося с востока, охватил прилив экзальтации. Он провел несколько лет в школе китайских мудрецов, укрывшихся в отдельных монастырях, где в тишине и покое продолжал постигать их философские учения. Но сейчас, в родной стране, его ждала опасная работа совершенно иного рода. Когда корабль достиг наконец причала, солнце уже окончательно зашло, уступив место молодому месяцу, изогнувшемуся в изящной дуге, который китайцы называют «бровью юной девушки». Этот образ вызвал в памяти Терри сразу двух девушек. Соуха, дочь Чуки и Синтью Рентон. Синтия непременно придет встречать его. А потом... После того, как Терри Клейн спустился по трапу на берег и в течение получаса был поглощен всевозможными формальностями, он направился к барьеру, отделяющему прибывших от толпы ожидающих. Он тотчас же заметил яд Тоя, спокойно сидевшего на скамейке, положив ладони рук между коленями. Их взгляды встретились... Но вместо того, чтобы ответить на улыбку своего патрона, яд Той сохранил непроницаемое выражение лица. Клейн с удивлением огляделся по сторонам, ища глазами Синтию, но ее нигде не было. Мимо проходил торговец газетами, и Клейн почти машинально протянул ему деньги и сунул газету под мышку. После этого он с некоторой осмотрительностью направился к Яд Тойю, догадываясь, что внешнее безразличие старого слуги было своего рода предупреждением. Клейн почувствовал на себе чьи-то глаза. Он заметил мужчину, стоящего у выхода из таможенного бюро, затем второго, небрежно облокотившегося на багажную тележку, потом третьего. Клейн шел, не осмеливаясь взглянуть на Яд -Тойя. Он зевнул со скучающим видом и, вспомнив о только что купленной газете, развернул ее. Трое наблюдавших за ним мужчин словно по сигналу устремились к нему. «Вы Клейн? Терри Клейн?» — спросил один из них. «Да». Мужчина взял его за правый локоть. Подошедший второй мужчина ухватил за левый. «Мы вас задержим только на минуту. Всего несколько вопросов». «В чем, собственно, дело?» «Сейчас все узнаете», — ответил второй мужчина, освобождая Клейна от газеты. «Но вы не имеете права, и...» «Я повторяю, что все дело не займет у вас больше минуты, если вы будете вести себя благоразумно». Третий мужчина оказался между тем за спиной Клейна, и Терри решил смириться. Клейна усадили в черный автомобиль, который тотчас же сорвался с места, расчищая путь воем сирены. Сидя на заднем сиденье, Клейн размышлял. Эти трое пришли, чтобы выследить его, посмотреть, с кем он встретится, что будет делать дальше. Однако что-то спугнуло их. Газета. По всей вероятности, они не должны были допустить того, чтобы Терри ознакомился с последними новостями. Клейн решил, что не будет слишком удивляться последующим событиям.